проснулся я только к обеду. Хотя почему только? Учитывая, что легли мы ближе к утру, то я проспал скорее мало, чем много. То ли беспокоить не стал, пусть отсыпается. Сил набирается. Он же организм молодой, растущий, пострадавший опять же. А я старенький, мне от жизни уже много и не надо. Как тому классика, я уже скромнее стал в желаниях. Ну да, желаний мало, а вот дел выше горла. Первым делом я сходил вниз и пообедал. Котлеты действительно удались. Не зря Кузьма с вчера весь вечер фарш крутили. Потом я снова поднялся к себе и при помощи мультитула сноровиста ободрал трофейный АКМ. А потом с нескрываемым удовольствием стал переставлять обвес на свой, 103 третий. Ей-ей, не соврал я то ли ни на грамм. На самом деле мечтал о таком с тех пор, как много лет назад впервые случайно увидел в интернете фотографии бойцов то ли блэквотера то ли ивенниса в ираке частные военные компании фактически небольшие армии состоящие целиком из наемников выполняющих боевые задачи по контракту с государствами крупными корпорациями и даже частными лицами это была любовь с первого взгляда но к сожалению безответная. Привезенный в Россию полный комплект обвеса с оптикой и каллиматором стоил примерно 3-4 моей месячной зарплаты. Вырвать такой кусок из своего бюджета я был не готов. Так и оставалось, мечта мечтою, вплоть до вчерашнего дня. Нет, все-таки я определенно визончик. Закончил с автоматом, я запрыгнул в УАЗ и направился в комендатуру. Финансовые вопросы – это очень серьезно. Их на потом откладывать никогда не стоит». «А вот и он!» С улыбкой поприветствовал меня Игорь. Небось прямо из койки за деньгами перескакал. Умыться-то хоть успел? Обижаешь. Еще и поел. И немного по хозяйству позанимался. Это какое же у тебя хозяйство? У тебя ж кроме оружия до машины и нет ничего. Голодранец, блин. А еще в зитья набивается. Вот по тому хозяйству, что есть, потому и занимался. А за голодранца ты, господин капитан, мог бы свободно и в табло ухватить. Одну останавливает. Будущего тестя метелить как-то неудобно. Совесть не позволяет. «Славно поговорили», — хохотнул Костылев. «По-семейному». «Ладно, шутки в сторону. Присаживайся и слушай». «Весь внимание», — отрапортовал я, приземлившись на свой любимый стол. Ну, если вкратце, то сложилось для нас с Толей все более чем удачно. Снято с американского инструктора «Фалькон», Связисты из СБ оценили аж 120 золотых и еще с утра под усиленной охраной увезли его в Ханкалу, в службу РЭБ. Ну, как говорится, бог в помощь, лишь бы на пользу. За боевиков, уничтоженных нами на мосту Уца Ведено, премию нам начислили по стандартному тарифу, за пятерых уборотней по двойному, а за чернокожего инструктора выдали аж 2 рубля золотом. Да уж, похоже, американские морпехи в этом сезоне дороги. За схему укрепления премия вышла по одному золотому на брата. А за сумку, снятую с курьера, нам пока вообще ничего не дали. Олег сразу же еще ночью увез ее в Ханкалу. И пока от него ни слуху, ни духу. Да и ладно, нам не к спеху. И без того сумма получилась какая-то малореальная. 130 рублей золотом и 20 серебром. Очуметь. Ну что, господин капитан, и кто теперь голодранец? Подпустил ехидную шпильку я... «Не пуши хвост, Павлин. Тебе эти деньги еще с напарником делить. Кстати, деньги как получать будешь? Лично мне кажется, что такую кучу золота в мешке таскать не совсем разумно. А какие есть варианты? Но это зависит от того, что ты с этими деньгами делать думаешь. Да мы с Толи, собственно, подумывали большую часть в банк положить, когда в Моздоке будем. Тогда советую взять немного наличкой, а остальное чеками государственного банка». «Их в любом банке Юга России и на наличные разменяют, и в качестве вклада примут. Удобно?» Я прикинул, сколько у нас с курсантом денег осталось после предыдущей прогулки. Результат меня вполне удовлетворил. Правда, нам еще в Ростов ехать. А там псарни нет, и кормить-поить бесплатно никто не будет. Да за жилье платить придется. Хотя, может, и не придется, если у курсанта дома остановимся. Но в любом случае готовым надо быть ко всему. «Тогда, и Игорек, давай сделаем так». Сто золотых возьму двумя чеками по 50 Их-то мы в банки положим. А остальное давай налом. Нам ехать далеко, расходы предстоят немалые». «Это верно. Потому как назад вам можно будет не раньше, чем к Новому году. Пускай тут все это вами поднятое бурление говн малостью ляжется. Ладно, с этим решили. Сейчас в финчасть спустимся, все получишь. Но это еще не все. Вот, держи». С этими словами Игорь выложил на стол две темно-бордовые книжицы с золотым тиснением службы безопасности Юго-Российской Республики» и гербом. По очереди открыв обе, я узнаю, что отныне являюсь лейтенантом СБ в должности старшего оперуполномоченного управления по борьбе с терроризмом по терскому фронту. А вот то ли теперь – младший опер и сержант. А еще я вдруг выяснил, что у напарника моего есть отчество – Андреевич и фамилия – Коломийцев. Вот так и бывает. Уже полтора месяца общаемся, а все по имени да по позывному. В оба удостоверения вклеены наши фотографии в черной форме и при погонах. А вот этого я не понял. Что за нафиг? Понимаешь, Миша, это тут, на Терском фронте, да еще разве на северных границах под Волгоградском наемнике, уважаемые люди. А в столице чуть ли не бандиты, хоть и вроде как в законе. Ага, федеральное бандформирование, заржал я, вспомнив похожую историю времен Второй Чеченской Компании. Абсолютно реальный случай. Командир одного из свежесформированных подразделений Гантамировского ополчения в 1999 году Браво доложил перед строем то ли Шаманову, то ли Трошеву «Федеральное законное бандформирование построено». Бывает. Занесло мужика. Зарапортовался. Угу. Mm Кип -hmm. того. А с этими ксивами вы – крутые, словно вареные яйца. Опера Стерского фронта, имеющие, к слову, право свободного ношения, а в случае необходимости и применения огнестрельного оружия. Нехухры-мухры. Кроме того, если вы наемники, так и зарабатывайте, чем можете. А если сотрудники СБ в служебной командировке, это и оклад, и командировочная. Правда, работать придется, но мы вас как инструкторов по боевой и физической подготовке проведем, так что ничего сложного». Продолжите ваши столиком тренировки, но в компании тамошних сотрудников СБ. Опять же, в столице про здешние края всякие страшные истории ходят, так что наших там уважают и немного побаиваются. Совсем борзеть я вам, конечно, не советую, но и прогибаться под тамошних не нужно. Ведите себя достойно и со всеми на равных, даже с подполковниками-полковниками. Они штафирки тыловые, а вы крутые бойцы, только что с передовой, ясно? А то... Блин, а вот такой подход к вопросу меня откровенно радует. Непонятно только, откуда они наши столь фотографии достали. Да еще и в здешней форме. Задаю Игорю этот вопрос. «Ну ты даешь, пришелец из прошлого!» Удивленно мотает головой тот. «А что у вас по программу Фотошоп не слыхали? Твое фото взяли из личного дела. Напарника твоего, из паспорта. Он ведь его на регистрацию сдавал, когда только-только сюда из Ростова приехал». Мы отсканировали. Стандартная практика. Ну а форму с нужными погонами в фотошопе подставили, и все. Хм. Что-то я правда туплю последнее время. Тогда еще вопрос. До Ростова путь не близкий. Как насчет УАЗ наш заправить? Ой, как же ты мне надоел со жлобством своим тюкалов. Да заправит твой агрегат, успокойся. И по дороге дозаправлять будут. Он же включен в состав конвоя колонны. А вот по Ростову кататься будешь за свои кровные. Ладно, и на том спасибо. — А заправлять где? — Послезавтра в пять утра, при формировании колонны, в гараже заправишь. Семен еще не забыл еще? Вот с ним все и порешаешь. — Ну, если больше ничего нет, я встаю со стула, то побегу. Времени на сборы все меньше, а дела еще полно. — Ну, давай, беги. — Да, кстати, наградные на вас обоих я сегодня утром в Ханкалу отправил. На Георгиев. Можно было, конечно, и по мужеству попробовать, но их в Ростове утверждают. «А святой Георгий — это наш орден, казачий. Его правами генерал-губернатора дают. Так что, думаю, недельки через две-три утвердят». «А что, кроме Терского фронта Георгием нигде не награждают?» «Не, не положено им. Могут, конечно, наградить и Нинашенского, но только за подвиг, совершенный на территории фронта и только приказом генерал-губернатора. Так что награда эта довольно редкая и очень уважаемая. Не посрамите». Я вскакиваю, принимаю борцово-строевую стойку и совершенно серьезно отвечаю. Есть. Ладно. Завязывай во фронт тянуться, верю. Костылев явно доволен произведенным эффектом. Пошли к нашим финикам. Деньги заберешь. Да, чуть не забыл. Обязательно по комплекту формы себе оборудуйте. И летний, и зимний. Чтоб шеврон, погоны. Все как надо. Это тут выходите в чем попало. А в столице придется соответствовать. Ладно. Тяжко вздохнул я.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 Обычные 7,62 на 39 пять рублей за пачку стоят. Вот она, монополия в самом страшном ее проявлении. Но, судя по лицу продавца, торг тут неуместен. Значит, будем брать. «Послушайте, Сергей Сергеевич, ну, может, хоть сейчас-то откроете тайну. Где же вы все это раздобыли?» Интересуюсь я, выложил требуемую сумму на прилавок. «Да ради бога, Миша. Сам корпус ПБС-1 и раздобыл у одного знакомого кладовщика из Ханкалы».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 «Но если сомневаетесь, вот возьмите еще одну пачку. Бесплатно. На стрельбище сходите. Отстреляйте. Не понравится, все назад заберу. И деньги верну. Идет». «Но даже не знаю, Сергей Сергеевич. Не то чтобы я вам не доверял, но все ж таки не носовой платок покупаю. От этого моя жизнь может зависеть, поэтому не откажусь». Забрав еще одну пачку патронов, еще раз поблагодарив продавца и попросив передать благодарность загадочному Валерию Борисовичу, которого ни разу не видел, —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 Не совсем простая труба с небольшими изгибистостями, но любой толковый слесарь в своей мастерской такие клепать на раз-два сможет. чуть мое сердце, через месяц, а то и раньше в Ратнике можно будет купить ПБС на любой автомат. Приехав на стрельбище и отстреляв три десятка патронов, сначала одиночными, потом короткими очередями, остался вполне доволен. Разумеется, полной бесшумности не было. Так ее у штатных-то глушителей никогда особенно не наблюдалось.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 Там у меня дело было самое что ни на есть шкурное. Максимально подготовить свой горячо любимый УАЗ к любым возможным в пути неожиданностям и неприятностям. Разговор со старшим техником у нас вышел долгий и обстоятельный. Если вам когда-нибудь расскажут об армейском зампотехе или о старшем технике, у которого где-нибудь в далеких закутках склада не притырены лишние, нигде не числящиеся зипы, запчасти, инструменты,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 Все это вытворяют не конкретные Миша и Толя, а героические парни с твоего отряда, а которые именно, неважно. У тебя все на такое способны. Просекаешь? А то, соглашается тот. Ведь нанимать-то ежели что. Тоже весь отряд будут, но на крайняк его часть, а не просто двух отморозков. Вот именно. Опять же ты в курсе, что на столей Толей, Костылев со Смогиловым, оттель убирают на пару месяцев. От греха. А то уж больно нездоровое шевеление вокруг наших персон начались. «Да, в курсе». Комендант звонил пару часов назад Кузьме, а тот мне рассказал. «Обидно с одной стороны, но в целом правильно. Опять же, еще недели две, и в горах вам все равно делать будет нечего. А дел вы таких наворочали, что этого имиджу нам, думаю, до весны за глаза хватит. Сегодня-то кадры стоящие». «Хм-м», -хм, хохотнул я. «На всякий случай пару ведерок или тазиков в совещательной комнате приготовь. Для особо впечатлительных, чтоб ковры не портить». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Просто разделочный цех на скотобойне. Ей-богу, не хотели. Само получилось». «Ня-ня». Скептически хмыкнул убивец. «Так я и поверил. Белые пушистые Миша с Толей. Ха-ха три раза». «Ладно. Спасибо за флешку. Побежал я. А ты на ужин топай живее. Сегодня бараньи ребрышки остынут, не такие вкусные будут».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 От нее и я и не такое с радостью серплю Ошибиться в предположениях было неожиданно приятно. Никаких упреков, никаких претензий. Просто прижалась ко мне ласково, а навра, ставшая какими-то путанными и неубедительными объяснения о множестве самых разных и срочных дел, на которые и ушел весь день, только молча кивнула. Вот что значит дочь боевого офицера. Все понимает. Повезло мне с ней. Ох, повезло.